Глава 6. Алекс сидел на берегу и созерцал совершенно ровную гладь Байкала. Он понимал, что однажды уедет отсюда, и чувствовал, что уже скоро будет готов к новой встрече с миром. Жизнь здесь закалила его и придала внутренний смысл всему существованию. Он научился руководствоваться не только умом, но доверять интуиции и проживать свои эмоции. Когда Захар ввалился к нему вместе с Бургузом на руках, Несмотря на столь зловещий вид, он сразу проникся к нему с симпатией. Странный, немногословный, несколько грубый Захар оказался совсем неплохим парнем. И их общение окрасило пребывание в тайге новыми красками. Новый друг жил всего в двух километрах от него, ближе к поселку. Правда, дом, если можно было это так назвать, находился в глубине леса. Видимо, поэтому всезнающий Михалыч не подозревал о нем. Однажды, правда. Алекс сильно повздорил с Захаром. Как-то вернувшись из леса к себе, он обнаружил разорванные в клочья пустые холсты во дворе и исчезновение всех картин в доме. На самом деле, он и сейчас не понимал до конца, что произошло. Дверь была открыта, но без следов взлома. Получается, он забыл ее закрыть, хотя после случая с медведем старался проверять замок. Пропали только картины. Он сам сложил их на столе друг на друга и сверху накрыл белым, чистым ватманом. Собирался после возвращения из леса навести порядок в доме. Ватман был разорван в клочья, и его остатки валялись по всему двору и даже за баней. Как раз накануне он выпустил в лес бургуза. Волчонка, забота о котором странным образом ему нравилась. Мог ли тот вернуться и растаскать картины? Или это сделала человеческая рука? Но кто? Его работы видели только два человека. Брат и но тот в Москве. И Захар. Хотя нет, еще Михалыч заезжал сюда, но он точно не в счет. Вряд ли он может интересоваться картинами. Возможно, какой-то случайный незнакомец набрел на дом. Но тот скорее забрал бы тушенку, виски или что-то более практичное и нужное в тайге, чем холсты. Остается Захар. Два километра он преодолел быстро и уже через 20 минут отчаянно молотил в дверь хижины. Захар открыл, и жестом пригласил войти. Но, увидев состояние Алекса, сделал резкий шаг назад. «Эй, эй поаккуратней на виражах. Что стряслось? Скажи мне, это ты?» Захар ощупал свое лицо и выдавил. «Ну, вроде похож на себя. Я?» «Не надо троллинга, не время. У меня пропали все картины. Это ты их взял?» «Ты что, с ума сошел? Сдались мне твои картины!» «Ну, я бы мог, наверное, взять у тебя бутылку-другую виски в случае необходимости. Но картины? А что, в них какая-то ценность есть? Ты какой-то известный чел?» «Да нет». И Алекс рассказал все, что увидел, вернувшись. «Про Бургузу даже не знаю». «А он порывался к картинам, когда у тебя жил?» «Не особо». «Но он тогда вообще ни к чему интереса не проявлял». «Потом, правда, как оклемался, начал таскать по комнате все подряд, рычал, скулил часто». В общем, довольно невоспитанный зверь. Я бы не стал ставить на бургуза. Но у него вообще поведение нетипичное для красного волка. А в общем-то, дело ясное, что дело темное. Буду завтра в поселке. может, кто слышал, что. Но и там никто ничего не знал. Раньше Алекс воспринял бы это как дурной знак и, наверное, перестал бы писать. Но не сейчас». Внутренняя злость, вскипевшая у него на того, кто посягнул на картины, трансформировалась в кипучий поток, и он начал рисовать с удвоенной силой. Только теперь, уходя из дома, всегда проверял замок, а картины стал прятать на чердаке в специально сбитом коробе, оставляя в доме только одну, с изображением той, что всегда было мысленно с ним, даря вдохновение. Он по-прежнему часто рисовал ее, а еще на его картинах был теперь Байкал, Горы и вся та красота, что его окружала. Образ Леры легко вписывался в эти пейзажи. А недавно он нарисовал себя рядом с ней. Она смотрела вдаль, а он смотрел на нее. Алекса все чаще посещала мысль, а что было бы, если бы... Тогда он купил только один билет до Москвы и пришел к ней. Что бы он ей сказал? А ее мужу и детям? «Как ни крути!» Ситуация по-прежнему была тупиковая, но в этом мире есть вещи, за которые стоит бороться, даже если заранее знаешь, что проиграешь.